Глава 8. Любовь. Любовь правит миром. О любви сказано немало. Ей посвящают стихи и музыку. О ней поют и даже танцуют. Она описывается в несметном количестве разнообразных истой. Вож что такое настоящая любовь? Говорят нам, показывая романтическую полуправду, которая только морочит нам голову. Ведь дело в том, что это пульсирующее, трепетное, благодатное чувство, конечно, не сводится к межполовому взаимоотношению. Массовая культура заставляет нас верить, Что любовь это то, что приводит к свадьбе. Но бесконечные судебные тяжбы и популярность семейных психологов свидетельствуют о том, что любовь здесь и нигде не идёт. Самые прекрасные чувства люди направляют в русло физического влечения. И хотя это совершенно естественно, Мы не должны этим ограничиваться и понимать любовь только в таком контексте. Через романтические или семейные отношения человек даёт выход своей сексуальной энергии, следуя инстинкту размножения. Но нельзя сказать, что это сфера человеческой жизни и есть любовь. Человек может по-настоящему любить другого человека, только если любит все человечество. Любовь – это весь мир. Бог – это любовь. Это природа нашего единства. Смутное воспоминание о том, что мы одно духовное целое. И это заставляет нас искать единение с другими. Из единого сознания мы воплотились в разных, отдельных друг от друга формах. Стали узниками своей интересной тюрьмы. И в своём физическом обличии мы хотим давать и получать. Мы ищем контакта, чтобы снова ощутить единство. Восхищение, привязанность, воодушевление, терпимость. Все это дает нам любовь, в которой мы нашли взаимность. Страх, агрессия, обида, чувство неполноценности, насилие и жестокость – все это происходит из-за отверженной любви. Так любовь правит миром. Это вечный закон жизни. Это вечный закон жизни. Иисус говорил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мы происходим из чистого, бесконечного духа. А туда, где нет времени, пространства и меры. Из бесконечности мы попали в мир границ, чтобы познать пространство, время и меру. Но мы познали и разобщённость. Мы мучимся беспредельной тоской от того, насколько сильно мы хотим иметь и удержать, чувствовать заботу и отдаваться душой и телом. Делиться эмоциями и жизнью с другим человеком. Все, чтобы в своей земной жизни приблизиться к абсолюту полного единения, к ощущению одного нераздельного целого. Во всем мы ищем любви, ведь мы познали и утратили ее. И мы испытываем боль, когда нашу любовь отвергают. Многие метки нашего подсознания уходят корнями в болезненные воспоминания, связанные с отвержением любовью. Апостол Павел писал: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий или ким вал заучащий".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 по-молоденчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил молоденческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, загадочно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я о счастье, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают все три: вера, надежда, любовь. на любой из них больше. В этой жизни мы проявлены как части единого сознания. Смотря на мир через призму своей личности, мы видим всё неясно и искажённо. В своей разделённости мы тщетно желаем единства, воспоминания о котором живёт в нашем подсознании. Любовь это мощная движущая сила. И всё приходит к нам так, как мы умеем давать и принимать в любви. Когда-нибудь мы все будем лицом к лицу и познаем так, как познаны будем. Ибо вечность это абсолютное единение и сама любовь. И мы можем обрести её. Отрицание любви это страх, который порождает ненависть. Всё зло произрастает из одеручающего разнообразия проявлений страха и ненависть. Но нет никаких сомнений, что любовь пределевает всё. Ведь любовь не знает страха. Там, где есть любовь, нет ненависти. В любви нет противостояния. Истинная любовь это признание духовного единства всех жизней. Когда вы по-настоящему понимаете, что в Сердце это одно целое, то вы не можете позволить себе поступать подло или агрессивно. Ведь любая такой ваш поступок направлен против вас же. Вы не можете ненавидеть. У вас нет врагов. Ведь все Это вы. Все живущие существа это бесчисленные формы проявления вечного единого сознания, или вашего истинного я. Его природа не подразумевает самоуничтожения или борьбы против самого себя. Каждый, кто настроен к жизни воинственно, кто хочет навредить другим или причинить кому-то страдания, прежде всего разрушает собственную жизнь одно одно одно и это вечная песня вселенной мы все по рождению одного разума сущность каждого из нас одно бессмертное я разделённые границами наших тел мы жаждем познать своё единство Это наше стремление и есть то самое чувство, которое мы называем любовью. Маладенец хочет удовлетворения своих потребностей с полной уверенностью в том, что он должен это получить тут же. Ведь он совсем недавно прибыл оттуда, где всё дано, где нет отказа. Он привык, что нет надобности даже просить. И постепенно ему приходится понимать, что есть и другие существа, с которыми надо считаться. День за днём малыш узнаёт о том, что ему не дадут чего-то. Он не должен делать вот это и должен вести себя так-то. Если ребёнок понимает, что эти ограничения наполнены любовью, если он чувствует нежность, заботу и поддержку, Он быстро усваивает, что такое взаимное обмя. Но если каждое ограничение подаётся ему со злобой или раздражением, то в его сознании пускает корни страх и чувство отверженности. Когда деятельность начинает ассоциироваться со страхом, рождается ненависть. Человек боится того, что может причинить ему боль. И когда он познаёт эту боль, он начинает ненавидеть. Таким образом, страх и ненависть являются реакцией на отверженную любовь. Страх направлен туда, где, по нашему мнению, мы можем получить отказ, а ненависть направлена туда, где мы его уже получили. Постоянные мотивации нашего поведения служит желание достичь приятного контакта, что по сути является вечным стремлением к абсолютному единству, заложенному в нашем подсознании. Ненависть тесно связана с любовью. Так же, как бедность является отрицанием достатка, так и ненависть является отрицанием любви. Можно сказать, что ненависть это минусовый показатель любви. Так что по сути ненависть и любовь это разные значения одной и той же силы, которая в случае любви действует в положительном направлении, а в случае ненависти в отрицательном. Что касается страха, то здесь эта сила крутится вокруг нуля. Сомнения и нерешительность толкают нас вперёд, чтобы за тему сразу же вернуть назад. Мало кто станет осыпавать великую силу любви, но тем не менее, подавляющему большинству людей очень трудно наполнить свою жизнь любовью. Сотни скрытых воспоминаний о боли, иреметак приводят к тому, что на подсознательном уровне у нас формируются механизмы приспособления. Эти механизмы заставляют нас относиться к определённым ситуациям или людям с заведомой агрессией, страхом, неуверенностью, отторжением, жестокостью и перерождаются в массу других негативных эмоций, разъедающих нас изнутри. Но все метки можно убрать посредством медитаций и обращения к своему центру осознанности, с тем, чтобы почувствовать царство Божие, живущее в нас. В этом необъятном пространстве, где есть глубинное понимание всех вещей, любовь в своём абсолюте рассеивает любые страхи и не знает ненависти. Если говорить о наших страхах, то пожалуй, они намного опаснее ненависти. На фоне даже самых мрачных мыслей страх всегда неуловим, ведь он порождает беспредметные фантомы, с которыми трудно иметь дело. Его изломанные тени преследуют нас в сновидениях и оставляют в тревожном состоянии в момент пробуждения. И вот тёмные прислужники затаились в каждом уголке нашей жизни. Они парализуют, истощают и подавляют нас, высасывая все соки, как неутомимые паразиты. Именно страх рушит все наши планы, прежде чем мы о них подумаем. Страх заставляет нас смотреть на жизнь сквозь тёмное и исцарапанное стекло. перекрывает наши артерии, стесняет дыхание, отравляет кровь, забирает энергию, крадёт дневной свет. Покрываем раком абсолютно всё. Страх это обратная сторона веры, поскольку страх это вера в негативное обстоятельство. Страх верит, что мы живём во враждебно настроенном мире, что все вокруг хотят нам навредить. или воспользоваться нами. И это, конечно, полнейшая глупость. Любовь убирает метки. Сколько у каждого из нас скрытых воспоминаний о боли? 10, 100, 1000? Психологи пришли к выводу, что такие воспоминания существуют почти непрерывным потоком с того самого момента, когда сперматозоид соединился с яйцеклеткой. В результате множества экспериментов стало понятно, что можно бесконечно обнаруживать эти болевые точки одну за другой. Но достичь того, чтобы человек начал всё с чистого листа, просто нереально. Представьте себе фермера, которому предстоит собрать урожай зерновых, частично поражённых болезнью. Он бредёт по огромному полю, берёт в руки один колосок за другим, рассматривает и отбирает хорошие. Он тратит на проверку уйму времени, чтобы получить весьма скудные результаты своих неимоверных трудов. Они явно не стоят всех этих усилий. Гораздо разумнее было бы внимательно отнестись к посеву и обезопасить растения от болезней путем своевременной обработки и культивации. Тогда при меньших усилиях и затратах времени он получил бы больший урожай. Так же и с метками нашего подсознания. Нужно подходить к работе с ними комплексно, прежде всего с помощью профилактических мер. Своим выбором, который мы делаем в центре осознанности, следует предотвратить появление в наших мыслях любого негатива, страхов и ненависти. Любовь часто заставляет нас ревновать. Мы боимся, что можем потерять объект своей любви, ведь он становится для нас центром мироздания. Наше счастье так зависит от тех, кого мы любим, что иногда мы начинаем ненавидеть их за это в течение часа, дня, недели. Мы нервничаем, беспокоимся, подозреваем, чем подпитываем в себе чувство обиды и негодования, которое может вылиться в неконтролируемой реакции. Как сказано у Аскора Вальда, убил возлюбленную он и сам теперь умрёт. Вот так люди и оказываются на скамье подсудимых. Совсем недавно, казалось бы, родственной души, двое начинают ненавидеть друг друга, если их чувство не имело твердого и надежного основания, которое дает только осознание единства со всей жизнью. Когда человек любит Бога и понимает, что Бог есть любовь, он любит весь мир. Когда его чувство не рассыпается, как карточный домик, и не тает, как восковая свеча. Если человек постиг своё единство с Отцом Небесным, самой суть которого любовь, то он ничего не ищет, ибо имеет всё. Куда бы он ни посмотрел, он видит отражение себя. И всё вокруг отвечает ему любовью. И все его молитвы будут услышаны. абсолютная любовь. Любовь это вечный закон. Ведь через неё мы выходим за границы своей деревённости и можем почувствовать величие духовного единства, охватывающего все жизнь. Через любовь мы перерождаемся, достигая единого сознания. Вспомним слова Иисуса. Истинно говорю, Только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божие. Нам не нужно добиваться любви. Любовь в нас, всепоглощающая и абсолютная. Из самых глубин нашей сущности она стремится выразить себя, но мы закрываемся, сдерживая ее. Нам кажется, что отгородившись от любви, мы поступаем в умно и по-взрослому, когда этим самым мы только врекаем себя на одиночество, идя на поводок собственной гордыни. С каким самодовольством мы держимся за свои заблуждения и с каким пафосом? Но этим мы вредим только себе. Кто лишает себя дара любить, тот лишает себя всего. От этого хуже лишь самому человеку. Ведь любовь присутствует во всей своей полноте и без человека. Везде, в каждом цветке и в каждой капле дождя. Любовь вдохновляет весь мир. Так пустите её в своё сердце. Всё же жиждется на любви. Жизнь это непрестанное оттворение. в основе которого лежит любовь. Всё, что появляется из единого сознания, принимая свою окончательную форму, когда появляется желание созидать. Суть творения это любовь к жизни. Именно она побуждает человека делать лучше, больше и интереснее. Эта любовь в своём единстве с человеком даёт ему великую цель. Чувствуй её на уровне инстинкта. Он ищет направление своей жизни, где все его усилия были бы созвучны этой любви. Ведь только тогда он сможет в полной мере проявить свою способность созидания. Жизнь стремится к познанию, а любой акт творения – это мера того, что познано. Созидание, наполненное любовью, является целью жизни. У каждого из нас есть какой-нибудь талант. У каждого из нас есть какой-нибудь талант. Может быть, даже несколько. Нечто, что присуще только нам. Ведь Бог, проявившись у нас в цели познания, стал чем-то уникальным во вселенной. Любовь развивает наши таланты, побуждает нас заниматься тем, что можем сделать только мы. Неважно, какая у нас работа, но мы никогда не будем по-настоящему счастливы, пока не реализуем свой талант. пока не будем выполнять свою задачу. Пока не внесём свою лепту в бесконечный процесс мирового самопознания. Когда наша деятельность наполнена любовью к тому, что мы делаем, это даёт нам силу созидания, которая способствует развитию нашего особенного дара. Это является своеобразным отражением процесса расширения единого сознания, стремящегося узнать себя. Именно когда мы приходим к тому, чем должны заниматься, мы становимся полноправными участниками этого процесса. И через своё призвание, и мы сами познаём себя. И в то же время мы таким образом вносим свой вклад в развитие всего человечества. потому что только через нашу уникальной способности мир может получить новые знания о себе. На самое жалкое существование обречены те люди, которые не понимают, что все их неудачи и несчастья случаются с их же подачи. Человек, который в негодовании обращается к небесам и шлёт проклятия, просто еще не усвоил самый главный урок своей жизни. Это не злобный Бог и не роковая судьба привели его к такому жалкому состоянию. И это он сам. Счастье и успех заложены в каждом из нас. Надо только найти способ их выражения. Этих способов столько же, сколько людей. И только любовь и созидание дают нам возможность понять, Чем мы должны заниматься? Любовь это мотивирующий закон жизни. Со всех сторон до нас доносится неизбежный призыв вселенной: "Люби или умри". Любя мы выполняем своё предназначение и приумножаем добро, знания, красоту, счастье и процветание. Но без любви мы становимся эгоцентричными, озлобленными, вечно недовольными, сеем вражду и ненависть. В мире без любви мы теряем вкус ко всему, быстро увядаем и как будто бы не живём вовсе. Если же мы вкладываем любовь во всё, что делаем, то мы не только получаем то, к чему стремимся, но и приумножаем всеобщие благополучья. Иисус говорил: Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Отец пребывающий во мне, он творит дела. Эти слова учат нас тому, что всё человечество окружено любовью, что любовь живёт в людях, что все вещи и явления творятся любовью. Человек, не имеющий любви в своём сердце, может понимать закон воплощения мыслей в вещи и явления, но это не принесёт ему особой пользы. Он может сколько угодно стараться думать позитивно и принимать только хорошее, но его мысли всё равно будут возвращаться в ловушку эгоцентризма, враждебности мира и обиды на жизнь. Каждый раз, когда он столкнётся с трудностями, если он не пойти к любви, Вокруг себя он будет видеть только неприятных, подлых людишек, которые только и думают о том, чтобы обмануть, задеть или унизить его. И пока такие убеждения засеряют его подсознание, он будет творить совсем не такую жизнь, о которой мечтал. Со временем уходит всё: любые наши достижения, знания, умения и даже вера. И только любовь никогда не перестаёт. Откройте своё сердце. Мы так противимся тому, чтобы открыть своё сердце. Мы очень трепетно относимся к пережитым нами боли, придаём большое значение чужому мнению, беспокоимся о том, как выглядим в каждой ситуации. Мы слишком эгоцентричны, чтобы отвлечься от собственной личности. Отделяя себя от дикого единства, мы, как моллюски, закрываемся в своей раковине, как раненное животное ползаем в свою пещеру, чтобы заลิзать свои раны. Мы выстраиваем вокруг себя крепкие стены, которые защитят нас от возможной боли. Но этого не происходит. И не потому, что стены недостаточно крепки. Дело в том, что, запираясь в собственной тюрьме, мы лишаем себя целительного света жизни и медленно, но верно убиваем себя. Не физически, но на ментальном, духовном уровне. Откройте своё сердце, впустите туда любовь. Что такое боль? И если она является всего лишь шагом к чему-то большему. Жизнь дана для того, чтобы жить. Боли и страдания нужны хотя бы для того, чтобы мы могли познать удовольствие и радость. Уолтер Челмерс Смит написал такие слова. И всё даётся через потерю. И всё живёт лишь через смерть. Но можно видеть только верой. Имея истинную любовь в своём сердце, вы никогда не будете чувствовать себя одиноко. Сможете всё простить себе и другим. Любовь исцеляет, побеждает страх, спасает от зла и не знает вины. Она прогонит любую тьму и пробьётся зелёным ростком через любые камни. Любовь наполняет жизнь смыслом. Каждый из нас, играя свою роль в великой драме о поисках Бога, называемой «жизнь», делает принципиальный выбор – любить или страдать. Каждую минуту каждого дня мы создаем свой мир. Ведь жизнь – это непрерывный акт творения. Жизнь. Мы надеемся, планируем, желаем, действуем, говорим, боимся, решаем, любим, ненавидим, веселимся, грустим, наслаждаемся, злимся. Мы всё во имя творим. И всё это делает одна единая сила Вселенной. Она создаёт то, что мы позволяем, что мы принимаем для себя, во что верим. Правильное использование этой силы благодатно для нас. Неверное её использование губит нашу жизнь. Всю вселенную охватывает эта сила. Она во всём. Она и это и есть всё. По зависимости от нашего восприятия, она служит нам или подавляет нас. Но выбор всегда за нами. Эта сила доступна всем людям во всей своей полноте. Если мы мыслим зло, ненавидим, обижаемся на весь мир, полный горечи или равнодушие, она приносит зло. Но только туда, где есть любовь, она приносит добро. Любой знает, что всё в жизни происходит через постоянное проявление Бога. Любовь видит, что все вещи это одно, и оно стоит за любым актом творения. Любовь понимает, что ваш друг и ваш враг это вы. Что есть только одна сила, которая существует в любом пространстве и времени. Любовь знает, что Бог есть в каждом, что каждый творит собственный мир и взаимодействует с другими людьми согласно своему видению. Любовь помнит, что человек служит всему человечеству, что главное проявление Бога в человеке это созидательное творение. Любовь невидимой нитью связывает всех людей для выполнения великой задачи прийти к Богу. Мы это любовь. Бог есть любовь. Жизнь есть любовь. Кто отрицает любовь, отрицает и разрушает самого себя. решаясь своей роли в этой жизни. Скрытые воспоминания об отверженной любви и романтических разочарованиях превращаются в метки нашего подсознания. Они встают преградой на пути свободного потока любви, не пуская его в наше сознание. Метки порождают обиду, страх и ненависть, которые мы даже не замечаем в себе, и притягивают зло в нашу жизнь. Но совсем не этого мы хотим. Любить или страдать? Любить или умирать? Отсутствие любви это зло нашего мира. Всё добро в любви. Люди всё время ищут любви от рождения до самой смерти. Всё, что мы делаем и говорим, направлено на то, чтобы почувствовать себя важными для кого-то или любимыми кем-то. Либо же наше поведение обусловлено тем, что мы хотим справиться с ощущением собственной ненужности. Все наши невротические и психические расстройства происходит из поиска любви. А туда же берутся и все болезни, войны, революции и катастрофы. В слепой мы ищем объект, на который можем направить свою любовь. Если нам отказывают в ответном чувстве, это нас сильно задевает. Молча мы выстраиваем неприступную крепость в своей душе и запираем любовь в самой высокой башне. оставляя на страже обиду, озлобленность, холодное равнодушие и даже жестокость. Мы не хотим больше надеяться. Так мы разрушаем свою собственную жизнь. Любовь кажется нам такой недостижимой. Бесконечно пытаясь распутать клубок собственных эмоций и, Каждый приходит к выводу, что, видимо, он слишком сложная личность, чтобы любить и быть любимым. Но решение лежит на поверхности. Сломайте стену. Любовь это Бог, единое сознание, которое есть в каждом из нас и всегда ищет выхода, чтобы выразить себя. Вы обладаете этим сокровищем. Ищите его в себе. Иисус говорил: "И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный". В первом послании Иоанна сказано: "В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас. Любовь его совершенна есть в нас. В каждом из нас совершенная любовь, которая ищет выхода" Нужно только освободить ее. Избавьтесь от своей кордыни и тщеславия. Вы не лучше и не хуже других. Мы все связаны друг с другом с самим фактом своего существования. Человечество ни к чему не придет через борьбу, ненависть и соперничество. Только в содружестве, в совместном движении к общей цели мы можем продвинуться вперед. Мы выживем только выступив единым фронтом под флагом любви. Иначе погибель. Мы должны любить и уметь принимать любовь. Без этого мы враги самим себе. Если человечество не поймёт этого, оно лишит себя самой жизни. Любовь это созидательная сила, пронизывающая всё вселенна. Через нас оно всегда стремится выразить себя безграничным добром. Почувствуйте созидательную силу и величие совершенного духа, живущего в вас. Отпустите все эмоции, связанные с жестокостностью, обидами, страданиями и подавленностью. Полностью доверьтесь Богу, любви, единому сознанию. Смотрите на мир через любовь. Слушайте с любовью. Говорите языком любви. Мыслите любовью. Отдавайтесь любви всем своим сердцем. Куда бы вы ни шли, вы идёте рука об руку с Богом. Любовь и секс. Секс является очень важным выражением любви в человеке. В этом соединении партнёров воплощается стремление людей друг к другу на физическом, психологическом и духовном уровне. Никакое другое действие не даёт такого тотального ощущения освобождённой любви. Но как узко мы понимаем это прекрасное сближение двух человеческих существ. И как насторожено. Физическая любовь составляет основу подавляющего числа художественных произведений, литературных, музыкальных, изобразительных. Ей посвящаются целые экспозиции и различные выставки, которые часто подаются под соусом высокого смысла или какой-нибудь особой защёрованной концептуальности. Общество заблудилось в лабиринтах собственной двоичности, стараясь иссоображения нравственности, игнорировать вылышевство саити. Многие из нас стыдятся своих сексуальных предпочтений из-за того, что они могут отличаться от предпочтений принятых другими. Конечная цель полового акта это не воспроизводство вида, о выражении любви. Если мы отбросим в сторону притворство, лицемерие и ханжество, то становится понятно, что продолжение рода является побочным продуктом любви, но никогда её причиной. Человечество, конечно, очень сильно за что-то наказывало себя, когда решило, что секс имеет право на существование, только в рамках размножения. Но это животное размножается. Стремление людей взаимодействовать на эмоциональном уровне, давать и получать, достигая своего абсолюта в сексе между партнёрами, которые обмениваются свободными, ничем не стеснёнными потоками любви. Именно так мы выходим за пределы своей ограниченности. есть человеческое выражение божественной любви. Сексуальная жизнь может тонизировать нас или же наоборот, удручать. Всё зависит от того, сколько любви мы туда вкладываем. Либо это выражение любви, либо нет. Если нет, вы на обочине жизни, и ваша сексуальная неудовлетворённость Ближ подтверждает это. Жажда слияния. Любовь это наше истинное существование, которое всегда помнит о полном единстве, из которого мы произошли. Любовь подталкивает нас на то, чтобы снова пережить этот опыт. Любовь это жажда слияния. Мы хотим этого стояния, потому что так мы получаем удовольствие эротического характера. И такое чувственное удовольствие есть не только в сексе, но и во всей любви, в искусстве, в наслаждении красотой мира, в приятном общении. Так что можно сказать, что вся любовь имеет чувственный подтекст. Ведь любовь это желание доставить и получить удовольствие. Никакие картины, поэмы, памятники архитектуры, научные открытия не давали еще человеку того наслаждения, которое он может получить через простой акт любви. Сама природа предоставила нам этот совершенный способ познания любви. Но люди и тут не придумали ничего лучше, кроме как навязать себе массу предрассудков, вместо того, чтобы прислушаться голосу своего естества. Активная, пылающая жизнь, не окружённая ореолом морабисея, выражает полноту любви, пульсирующей в каждом сердце. Там, где есть истинная любовь, нет разврата и похоти. Моральное разложение и распущенность в сексе появляются только там, где нет любви. Беспорядличные половые связи это всегда признак того, что человек не обрёл любви в своём сердце и находится в непрестанном поиске того, что может заполнить эту пустоту. Она обречённа на постоянное разочарование до тех пор, пока не осознает, что сексуальное удовлетворение это результат любви, а не её причина. Великое блаженство. Человек стремится к моногамии. Для любви ему нужен объект, но такой, который будет принимать его любовь так же, как отдавать. Одно из величайших достижений нашей жизни заключается в том, чтобы найти своего спутника, с которым мы будем чувствовать истинное слияние, как на духовном, так и на физическом уровне. В этих поисках мы можем зайти достаточно далеко, и всё ещё не обрели свой в своём сердце. Зачастую мы отдаёмся работе, посвящаем себя искусству, бизнесу, науке или любой другой деятельности. Но в конце концов всё это надоедает, и тогда нами овладевают пессимизм и уныние. А всё потому, что мы отрицаем свою человеческую природу. которую всегда ищет любви. Поэт Перси Шелли писал: "Глубокие, сложные чувства, которые мы называем любовью это вселенная жаждущая единство на всех уровнях: интеллектуальном, духовном, эмоциональном и физическом. Сексуальный импульс, который часто является лишь малой частью всех притязаний любви". по своей сути является своеобразным выражением чего-то большего ощущения общности, видимой и познанной связи. Мало кто станет отрицать, что секс доставляет удовольствие. Так почему же мы думаем, что получая это удовольствие, мы совершаем что-то постыдное? Не мы создали своё тело? И даже если бы мы попытались это сделать, то у нас не получилось бы. Неужели мы думаем, что великая созидательная сила совершила ошибку, сопроводив секс приятными ощущениями? С таким же успехом можно сказать, что наши глаза не должны видеть, поэтому нужно лишить себя зрения. Воистину, сподвижники зла сделали своё дело, когда заставили всё человечество поверить, что боль лишение и страдание это хорошо, а удовольствие это плохо. Пора нам уже выбраться из оков мученичества. Секс это жизнь, выражающая любовь. Когда люди познают истинную любовь, поймут божественную природу любви, увидят, что любовь наполняет их душу и весь мир, и нет счастья без любви, то больше не будет неудачных браков. Если сердце человека открыто для любви, ничто не помешает её всепроникающей силе. Она найдёт своё сокровенное выражение в интимной близости двух любящих людей, проявляясь как положенство единения, как чувство возвращения в свою обитель. Ибо все мы ищем это чувство, и найти его можем только через любовь, которая никогда не перестаёт. Секс это высвобождение любви, являясь проявлением истинной любви. Он всегда будет дарить прекрасные ощущения. Как писал Элис Хэвик: "Нам нужна страсть, ещё больше страсти, чтобы она лилась через край. Моралисты, живущие в прошлом, пусть отправляются туда, где похоронена наша мертвецы. Мы знаем, что происходит с миром, когда противники страсти празднуют триумф, когда подавляют любовь". расцветает ненависть. Самая невообразимой оргией любви выглядит невинно рядом с оргией ненависти. Нам нужна любовь во всех её проявлениях, если мы хотим победить ненависть. Если мы хотим, чтобы путь развития человечества был полон радостного величия и одушевления. Вселенная радуется, танцует, поёт. Цветёт этот ритм. Все жизни связаны этой созидательной силой и служат друг другу в стремлении к одной общей цели. Любовь проникает во всё, стоит за всем. Любовь это великий цепь. Бог есть любовь. Любовь безгрешная, не ведающая стыда. Всё вселенная охвачена силой любви, силой чувственного слияния. Секс это жизнь, поражающая любовью. Ваша интимная жизнь, ваши отношения с любимым человеком всегда являются отражением того, как вы понимаете любовь. Но постичь любовь исключительно через личные взаимоотношения невозможно. Истинная любовь приходит только из вашей связи со своим духом, единым сознанием. Богом. Человек не может по-настоящему любить кого-то, если не познал о любви Бога. Царство Небесное – это царство любви, существующее в каждом. Человек, обращающий свою любовь к Богу, любит саму жизнь, любит себя. И вся сила его любви обратится добром и вернется ему. Скажем словами Эммерсона «Я не могу любить кого-то, Не просит ничего любовь, но получает всё. Правда ненависти. Мир полон конфликтов из-за нашей невежественности. Везде вокруг себя мы видим противостояние добра и зла. Многие убеждают нас в том, что зло такая же реальность, как добро. Они говорят, что есть две противоборствующие силы: Бог и дьявол. Такие люди застряли в средневековье. Стоит совсем немного подумать, чтобы понять, что не могут одновременно существовать и Бог, и дьявол. Есть только одна действующая сила. Бог не мог создать дьявола. и дьявол не мог создать Бога. За всей Вселенной стоит одна правда. Если мы признаем, что дьявол существует, мы будем вынуждены принимать за правду такие вещи, как ненависть, насилие, страдания и хаос. И тогда добро – это неправда. Если мы признаем, что Бог существует, мы будем принимать за правду такие вещи, как любовь, мир, мир, мир, Создание, красота, здоровье, гармония. И тогда зло это неправда. Выбор очевиден. Всё зло является иллюзией. Но как быть со всеми этими печальными явлениями? Как быть с ненавистью, например? Дело в том, что правда не ненависти это любовь. Ненависть это отрицательное значение любви. Это любовь, проявленная в негативе. В отхомападе сказано: "Ненависть не прекращается ненавистью, она прекращается любовью". Это как раз то, о чём говорил Иисус: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас". Благотворити ненавидящим вас и молиться забижающих вас и гонящих вас. Не противися злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любовь не то, чтобы побеждает ненависть, ибо нет борьбы в созидании. Но любовь не итерилизует её своим положительным значением. Посмотритесь к человеку, который ненавидит, и вы обнаружите, он уверен, что его самого ненавидят. Поглядите на человека, который настроен воинственно. Он уверен, что весь мир против него. Подумайте о человеке, которого разъедает обида. Он уверен, что его обижают. Найдите человека, потерявшего надежду. Он уверен, что никому не нужен. Все, кто отвергает любовь в своём сердце, уверены, что жизнь их не любит. Так из неприятия любви порождается всё зло. Человек должен сначала понять, что он любим Богом и жизнью. Только тогда в его руках будет сознательная сила любви. Любовь творит, исцеляет, умиротворяет, направляет и освещает ваш путь. Кто становится одним целым с любовью, тот един с Богом. Доверяйте любви. Мы существуем в мире, который хочет познать и понять себя. Каждый из нас это чудесное проявление этого мира. Великий непознанный дух действует через нас. Этот дух стремится знать. Мы служим великому замыслу, живя, любя, развиваясь, обращаясь к звёздам, чтобы найти ответы на свои вопросы. Жизнь это непрерывное приключение. Бессмертный, неусыпный дух, живущий в нас, возвышает нас над действительностью. чтобы мы познали добро. И если наши сердца полны любви и веры, мы никогда не останемся в проигрыше. Доверьтесь любви, ибо так вы доверяетесь Богу. Он даёт нам всё, чтобы мы могли прийти к цели, которую поймём со временем. То, что происходит, полно вечной и добра, и мы его часть. который в итоге станет с ним одним целым. Мы не должны быть все время счастливы. Такое возможно только при совершенном знании всего. Но доверяясь жизни, понимая, что любовь открывает двери в чудесный мир, мы никогда не утратим веру в свою божественную природу и способность создать Царство Небесное на земле. Знайте, что истина – это величие добра, красоты вдохновенности. Закройте глаза, уши, разум и сердце для всего остального. И это всего лишь иллюзия. В Бхагавад-гите сказано: у несуществующего нет бытия. У существующего нет небытия. Такое знание открыто для видевших истину. Одно желание охватывает всю вселенную желание любить. Именно этим желанием творится всё: музыка, литература, живопись, научные изобретения, архитектура. Человечество охвачено жаждой познать любовь Бога. Во всём мире люди молят Бога о том, чтобы он снизошёл до них. Каждый из двух враждующих народов просит Бога о победе. Но в конце концов мы понимаем, что Бог не может с ней зайти ни к кому. Это мы должны прийти к Нему. У Бога нет предпочтений. Он существует по непреложному закону, не знающему границы различий. Глупо просить Его принять чью-либо сторону. Мы сами должны быть на его стороне, а Бог там, где любовь. Когда человек постигает любовь, он приближается к Богу, к основе мира, несущего добро, счастье и знаний. Наша жизнь – это чудо-творение. Мы творим своими мыслями и желаниями. Наше сознание – это неисчерпаемая сокровищница. Все, о чем мы думаем, будет явлено нам в жизни. Поэтому главная наша задача – научиться мыслить свой мир, наполняя его любовью, созидательная сила которой сотворит все, что мы пожелаем. Насколько мы овладеем этим умением, настолько и дано нам будет. Каждая наша мысль, каждое желание и настроение проецируется в единое сознание – которое воплощает их в окружающем нас мире. И это так чудесно. Но это означает и большую ответственность. Если мы будем мыслить добро, получим добро. Будем мыслить зло, получим зло. Каждое мгновение великая сила вселенной отвечает на наши мысли. И только от нашего выбора зависит, что она даст нам. Каким же нужно быть глупцом, как сильно заблуждаться, чтобы осознанно выбирать зло. Божья воля это любовь. Поэтому, когда в своей жизни вы руководствуетесь любовью, вы выполняете великий замысел, и тогда вам даётся бесконечная сила. Мысли, которые несут в себе любовь и наполнены верой, Сотворен добро в вашем мире. Общество это выражение любви внутри различных групп людей. Люди работают вместе, помогают друг другу, идут к общим целям, обмениваются знаниями, и всё это основано на любви. Мы связаны друг с другом всеми своими жизнями. самой своей сутью. Ведь все мы одно, а друг без друга ничто. Все достижения нашего общества появились благодаря созидательной силе любви между родителями и детьми, между супругами, друзьями, коллегами и единомышленниками. Любви человека к человеку. Каждый шаг на пути развития общества освещён любовью Бога к человеку, который достиг своего абсолюта, найдя в человеке любовь к Богу. Во вселенной происходят удивительные вещи, но для того, чтобы увидеть их, нам необходимо раздвигнуть её бесконечное пространство. У них же написано: "За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стать более могущественный повелитель невидимый мудрец он называется само в твоём теле он живёт он и есть твоё тело какое величие какая сказка ждёт нас когда мы найдём своё единство с этим само и познаем подобно как мы познаны Во Вселенной у любви нет границ, и вся любовь мироздания – ваша. Используйте этот мощный ресурс на пользу своей жизни и увидите такую бесконечную благодать, какую не могли даже представить. Во время медитации в контакте со своим центром осознанности думайте обо всем с любовью. И тогда негативные мысли уйдут в сторону. Любовь оберегает от зла и костиприимно распахивает двери, чтобы добро и позитив вошли в вашу жизнь. Помните, что всё творится из ваших мыслей. Знайте, что в вашем сознании появляются те мысли, которые проходят сквозь фильтры вашего сердца. Внимательно слушайте его голос. Ведь только там, где живёт любовь, есть всепобеждающая сила созидания. Когда ваше сердце полно любви, вы притягиваете в своё сознание мысли о хорошем. Пуская любовь в своё сердце, вы не будете знать ненависти. Доверьтесь любви. Отдайтесь любви. Думайте обо всём с любовью. Делайте всё с любовью. Итак, вы пойдёте рука об руку с богом в гармонии с мощной силой бесконечной вселенной. Основные идеи. Любовь это основа единства во вселенной. Любовь это вечный закон духа. Любовь есть Бог. Человек во всём ищет любовь. Истинная любовь это постижение духовного единства. Отверженная любовь порождает страх, ненависть и зло. Отсутствие любви это страх. Отрицание любви это ненависть. Любовь удаляет метки из подсознания. Любовь никогда не перестает. Кто постигает любовь Бога, тот любит все проявления жизни, от малых до великих. Полная абсолютная любовь живет в каждом из нас. Акт творения – это выражение любви. Люби не страдай. Люби или умри. Это не приложенные принципы жизни. Вера и знание ничто без любви. И если мы лирем свою боль, сосредотачиваемся на своём задета мега, мы замыкаемся в себе, культивируя страх и ненависть, притягивая зло в свою жизнь. Все несчастья, неврозы, психические расстройства, болезни, всё зло происходит из отверженной любви. Любовь содействует тому и только тому, кто отдаётся ей всем своим сердцем. Дух совершенен. Любовь совершенна. Всё несовершенство этого мира Результат того, что мы не постигли любовь. Мы должны непрестанно стремиться к этому. Интимная близость абсолютное выражение любви в человеке. Удовлетворённость в сексе это результат любви, а не когда не причина. Секс это жизнь, выражающая любовь всей вселенной. Романтическая любовь это проявление любви Бога ко всему человечеству. Любовь творит, исцеляет, направляет, вдохновляет и даёт ощущение гармонии. Человек творит свою жизнь, проецируя мысли в единое сознание. Если он мыслит с любовью в сердце, то творится добро. Если он мыслит с пустым сердцем, творится зло. Постигая любовь, мы становимся одним целым с мощной силой единого сознания. Итак, что мы делаем, чтобы улучшить жизнь? Мы думаем, мы любим, мы верим. Посредством мышления мы получаем знания. Через любовь мы достигаем сонастроенности с единым сознанием. Силой веры мы превращаем мысли в вещи. Когда мы с полным пониманием овладеем этими тремя механизмами, мы будем сильны как никогда. С течением времени мир станет лучше. Люди хотят пробудиться. Мы всё больше задумываемся о духовном величии человека, его исключительном, высшем предназначении. Единая сила связывает всех людей, живущих, ушедших и будущих. И только через любовь и созидание мы можем выполнить свою задачу. и сделать так, чтобы жизнь была полна добра. Эту истину проповедовал Иисус. Так человеку будет дарован весь мир. Скажем словами Альберта Швейцера. Рано или поздно эта идея восторжествует, благодаря своей неумолимой логике, объединяющей разум и сердце.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 Я одно со всей силой, энергией и мудростью Вселенной. Я отпускаю страхи и сомнения. Они всего лишь иллюзии, исчезающие перед лицом истины, которые есть любовь, проявленная во мне и переполняющая меня.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 Я снимаю с себя все запреты и ограничения, которые сформировались под действием иллюзии этого мира. Я принимаю только то, что истинно, что несёт в себе только добро и позитив. Я действую в полном согласии с божественным сознанием.